Глава 12, Агент 43. Мун ли Компор, советник Академии, неуверенно протянул руку Трывайзу. Трывайс угрюмо уставился на протянутую ему руку и не подал своему бывшему товарищу. Он сказал, не глядя компору в глаза и обращаясь неизвестно к кому: Не хотелось бы, чтобы меня арестовали за нарушение порядка на чужой планете, но клянусь. Я за себя не отвечаю, если этот человек приблизится ко мне еще на шаг. Компор отдернул руку, растерялся, перевел взгляд на Пилорота и робко спросил. — Поговорить-то хоть можно? Объяснить? — Ты выслушаешь меня? Пилорот недоуменно посмотрел на них обоих по очереди. — Вот чудеса, Голан, мы прибыли в такой далекий мир и сразу встретили твоего знакомого. Втрываясь в упор, смотрел на компора но чуть-чуть развернулся в сторону пилората и ответил ему. «Это человеческое существо, как можно судить по его внешним очертаниям, некогда было моим другом. Дома на Терминусе. Как правило, я ничего не скрываю от друзей, и ему я доверял. Я высказывал ему свои суждения, которые, пожалуй, не всегда предназначались для посторонних ушей». А он сообщил о них властям в мельчайших подробностях, но не потрудился сообщить мне, что сделал это. По той же самой причине я чуть было не попал в беду и теперь нахожусь в ссылке. Теперь же это человеческое существо желает, чтобы я принял его за друга». Трываясь, завершив тираду, полностью развернулся к Компору, пятерней откинул назад волосы, но только сильнее растрепал их. «Послушай, ты, у меня есть к тебе вопрос». «Чего ты тут делаешь? Почему из всех миров в галактике, где бы ты мог оказаться, ты оказался именно здесь, и почему сейчас?» Компор окончательно растерялся. Обычная самоуверенная улыбка стерлась с его миловидного лица, он сразу стал выглядеть моложе. Вид у него был ужасно удрученный. «Объясню», — сказал он, — «но только с самого начала». Тревайс быстро огляделся по сторонам. «Что, здесь?» «Нет, правда ты хочешь говорить об этом здесь? В общественном месте? Хочешь, чтобы я съездил тебе по физиономии здесь, когда вдоволь наслушаюсь твоего вранья?» Компор прижал руки к груди, как бы защищаясь. «Уверяю тебя, это самое безопасное место». И тут же, предупреждая реакцию Тревайза, поспешно добавил. «Можешь не верить, конечно, дело твое. Я говорю правда. Я пробыл на этой планете на несколько часов дольше тебя и все проверил. В Сейшеле. Есть один особый день в году, день медитации. Почти все сидят дома или должны сидеть. Сам видишь, как тут пусто. Не думаешь же ты, что тут каждый день так?» Пилород кивнул и вставил. «Да-да, а -да, если на то пошло, я был очень удивлен, что тут так мало народу». Он наклонился к уху Тревайза и прошептал. «Почему не дать ему выговориться, голон? Бедняжка, он совсем расстроился». Может быть, он искренне хочет оправдаться? Мне кажется, нечестно отказывать ему в такой возможности», — Тревайс усмехнулся. «Похоже, доктор Пелорот горит желанием выслушать тебя. Я удовлетворю его просьбу, если ты, в свою очередь, удовлетворишь мою и будешь предельно краток. Видишь ли, у меня сегодня тоже особенный день, день, когда меня страшно легко разозлить. А если сегодня тут все медитируют, шум, который я подниму, может остаться незамеченным стражами порядка». «Завтра мне, может, так уже не повезет. Зачем же я буду упускать такую восхитительную возможность?» Компор сдавленным голосом проговорил. «Знаешь, если не шутишь, давай, я не против. Я и защищаться не стану, бей, если тебе угодно, но сначала выслушай меня». «Валяй, говори, послушаю, пока терпения хватит». «Во-первых, Голан, будь добр, зови меня Тревайзом, мы с тобой на брудершафт не пили». Во-первых, трываясь, ты перестарался, убеждая меня в своих взглядах. Вот, Терас, перестарался, а мне казалось, что ты ими увлечен. Я старался казаться увлеченным, чтобы скрыть, как меня раздражают твои высказывания. Послушай, давай сядем вот тут у стены. Народу мало, но все-таки вдруг кто-то войдет. Не стоит без нужды привлекать к себе внимание. Троица медленно пересекла почти всю длину зала, На лице Компора блуждала натянутая улыбка, но из предосторожности он держался на расстоянии вытянутой руки от Тревайза. Все уселись в кресло, слегка осевшие под грузом и немедленно принявшие очертания тел сидящих. Пелорот ужасно удивился и попытался встать. «Не волнуйтесь, — профессор успокоил его Компор, — я это уже пережил. Кое в чем они нас опережают. Это мир, где уважают силу маленьких удобств. Развернувшись к Тривайзу, он положил руку на подлокотник кресла. Уверенности у него сразу поприбавилось. «Так вот, ты встревожил меня. Ты заставил меня поверить, что Вторая Академия существует, и это меня крайне удручило. Представить только, что они есть на самом деле. Разве так уж невероятно, что тогда они держали бы тебя под присмотром? Что избавиться от тебя, как от носителя угрозы...» «Веди я себя так, будто я с тобой заодно, они бы и меня убрали, понимаешь?» «Я понимаю, что ты трус». «А что толку корчить из себя героя триллеров?» Широко раскрыв небесно-голубые глаза, спросил Компор и продолжил с воодушевлением. «Разве ты или я способны противостоять организации, способной управлять нашими умами и эмоциями? Единственный путь осознанной результативной борьбы — скрыть для начала наши знания». «Значит, ты скрыл их и остался невредим?» «Но от мэра Бранно не скрыл, не удержался. Рискнул, хоть и трус». «Да, но я решил, что так надо. Разговоры между мной и тобой ни к чему бы не привели, разве что оба мы угодили бы под сеть ментального контроля, или у нас обоих в памяти стерли бы всякие воспоминания». «Но я подумал, что с другой стороны рассказать мэру... Ты знаешь, она была неплохо знакома с моим отцом». «Мои родители эмигрировали из Смирны, а бабушка мэра...» «Да-да», — нетерпеливо перебил его, отрываясь. «Перечислив всех своих родственников до десятого колена, ты в конце концов доберешься до сирианского сектора. Эту байку ты плел всем, с кем знаком. Закругляйся, компор». Короче говоря, она бы меня выслушала. «Если бы мне удалось убедить мэра в наличии опасности при помощи твоих же аргументов, федерация могла бы принять какие-то меры предосторожности». Мы не так беспомощны теперь, как в дни Мула. В худшем случае опасные знания распространились бы немного, но сами мы не были бы тогда в такой опасности». Трывайс сардонически усмехнулся. «Поставить Академию под удар, а самим обезопаситься — удивительное проявление патриотизма. Я же сказал это в худшем случае, а я рассчитывал на лучшее». Лоб Компора покрылся мелкими капельками пота. Казалось, он невыразимо страдает от несдвигаемой неприязни Тревайза. «Но меня ты не удосужился оповестить о твоем хитром плане, если не ошибаюсь». «Нет, и сожалею об этом, Тревайз. Мэр не велела мне этого делать. Она сказала, что хочет знать все, что знаешь ты, но сказала, что ты такой человек, который просто остолбенеет, если узнать, что кто-то передал его слова ей». О, как она была права! А я не знал, я даже не мог представить, что она додумается до такого, арестует тебя и отправит в ссылку. Она ждала удобного момента. Времени, когда даже мой титул советника не защитит меня. Этого ты не предвидел? А как я мог? Ты и сам не предвидел такого. Знал бы, что ей передали мои воззрения, предвидел бы». С едва заметным оттенком дерзости компро сказал, «Ну да что теперь, после драки кулаками не машут?» «Ну а теперь-то тебе чего надо? Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу извиниться. Извиниться за все неприятности, которые я сам того не желая, не желая, причинил тебе». «Ах!» — покачал головой отрываясь, «как это мило с твоей стороны! Но ты пока не ответил на самый первый мой вопрос». «Как ты оказался здесь, на той самой планете, где нахожусь я?» «Ответить нетрудно», — сказал Компор. «Я следил за тобой?» «Через гиперпространство? При том, что мой корабль совершил целую серию прыжков?» «Никаких чудес», — покачал головой Компор. «У меня точно такой же корабль и точно такой же компьютер. Ты же знаешь, я всегда был мастером в этих фокусах, отлично угадывал, где именно вынырнет корабль после прыжка». «Обычно одна догадливость мало что дает, и два раза из трех я всегда промахивался, но с компьютером все гораздо лучше получается. А перед серией прыжков ты слегка растерялся, призадумался, что дало мне возможность определить направление и скорость, с которыми ты шел до выхода в гиперпространство. Полученные данные вкупе со своими интуитивными экстраполяциями я ввел в компьютер, а он проделал все остальное». «И действительно попал в город раньше меня? Ты не пользовался гравитикой, а я да. Я подумал, ты наверняка отправишься в столицу, поэтому сразу пошел на посадку, пока ты...» — компор вычертил пальцем в воздухе нечто напоминавшее путь корабля по спиральной орбите. «И не побоялся схлестнуться с сейшельскими таможенниками?» Но очаровательно улыбнулся компор. «Я не всегда и не во всем трус, как видишь» отрываясь, сдержался. «А как тебе удалось заполучить такой же корабль, как у меня?» «Точно таким же образом, как ты заполучил свой. Мне его выделила старуха-мэр». «Почему?» «Я совершенно откровенен с тобой. Я получил задание за тобой следить. Мэр хотела знать, куда ты направишься и что собираешься делать». «И ты все честно докладывал ей? Или мэра ты тоже предал?» «Нет». Я ей ничего не докладывал, но выбора у меня не было. Она распорядилась установить на моем корабле гиперрыля. Она, видимо, предполагала, что я его не найду, но я его нашел. Ну? Увы, оно закреплено таким образом, что я не сумел отсоединить его, не повредив при этом корабль. Следовательно, она знает, где я и знает, где ты. Ну, а если допустить, что у нее не было бы возможности следить за мной... Тогда бы она не узнала, где я, это тебе в голову не пришло? Пришло, конечно. У меня была мысль сообщить ей, будто я потерял твой след, но она не поверила бы мне, правда? Тогда я не смог бы вернуться на терминус, бог знает сколько времени. Но на терминусе у меня жена, и я хочу к ней возвратиться. Ты можешь позволить себе такую роскошь думать только о себе, я нет. И потом я прилетел сюда, чтобы предостеречь тебя, «С Элденом клянусь. Я хочу, чтобы ты выслушал меня, а ты говоришь о другом. Не впечатляет меня твоя трогательная забота. Отчего ты хочешь предостеречь меня? Я глубоко убежден, единственное, от чего мне надо беречься, это ты. Ты предал меня, теперь следишь за мной, чтобы предать еще раз. Никто, кроме тебя, мне никакого вреда не делает. Не надо, отрывайся, перестань. Ты — громоотвод, как ты не понимаешь». Ты был послан, чтобы спровоцировать реакцию со стороны Второй Академии, если такая вещь, как Вторая Академия, существует. Моей интуиции хватает не только на преследование в гиперпространстве, и я уверен, это именно то, чего она хочет. Если ты будешь искать Вторую Академию, они узнают об этом и попытаются от тебя избавиться. Сделав это, они наверняка себя обнаружат. И тогда мэр Бранно нападет на них». «Как жаль, что твоя знаменитая интуиция молчала в тряпочку, когда мэр Бранна задумала меня арестовать!» «Ну, знаешь, — покраснел Компр, — не всегда же она срабатывает!» «Теперь, однако, она тебе подсказывает, что Бранна собирается напасть на Вторую Академию. Она не осмелится!» «Думаю, осмелится. Но дело-то не в том. Дело в том, что тебя бросили как приманку. Вот как?» «Да, вот так, клянусь всеми черными дырами!» и не ищи Вторую Академию. Ей-то на тебя плевать, ей не будет жалко, что ты погибнешь. Но мне не все равно. Я чувствую себя виноватым, что все так вышло, и мне не все равно. Я тронут, — холодно сказал Тревайс. Но видишь ли, в данный момент у меня другие интересы. Другие? Пилород и я заняты поисками Земли, планеты, которую некоторые считают прородиной человечества. Так, Джен? — Пилород кивнул. «Да, это чисто научное предприятие, предмет моих давних изысканий». Компор на мгновение опешил. «Ищите Землю? Но зачем?» «Чтобы исследовать ее», — ответил Пилорот. «Исследовать единственный мир, на котором развились люди из низших форм жизни, по всей вероятности, а не прибыли туда, как во все остальные миры. Это будет потрясающее по своей уникальности исследование». «Помимо того», — сообщил Трывайс, — «не исключено, что в этом мире я сумею больше узнать о Второй Академии, но это только вероятно», — Компор нахмурился. «Но никакой Земли нет. Разве вы этого не знаете?» «Нет Земли», — Пелорот приготовился идти в атаку. «Вы хотите сказать, что нет планеты, откуда пошел род человеческий?» «О, нет, конечно. Когда-то Земля существовала. В этом нет сомнений». «Но теперь никакой земли нет, нет населенной земли, она погибла!» Пилорут упрямо продолжал. «Да, существуют такие предания...» «Погоди-ка, Джан!» — прервал его треваясь. «Откуда это тебе известно, Компор?» «Как это откуда? Это моя родословная! Я же веду свой род из Сирианского сектора, если мне будет позволено еще раз упомянуть о своем происхождении, не задев тебя. Там все знают о земле!» «Она находится в этом секторе, а это означает, что она не является субъектом Федерации Академии. Ею на терминусе, естественно, никто не интересуется, но, как бы то ни было, Земля находится именно там». «Да, именно таково одно из предположений», — согласился Пилорот. «Этому вопросу в свое время было придано большое внимание так называемой «сирианской альтернативе». Так это называлось во времена империи». «Это не альтернатива!» – упрямо мотнул головой Компор. «Это факт!» – Пелорот оседлал любимого конька. «А что вы мне ответите, если я скажу, что мне известно масса мест в галактике, которые, обитающими в тех краях людьми, называются или назывались Землей?» «Но это реальность!» – возразил Компор. «Сирианский сектор – самая древняя из обитаемых частей галактики, это известно всем». «Да, сирианцы в этом клянутся, без колебаний», — убежденно и несколько насмешливо сказал Пилорот. Компор был обижен и задет не на шутку. «Да нет же, говорю вам», — триваясь требовательно, проговорил. «Скажи нам, что случилось с Землей? Ты говоришь, она больше не населена, почему?» «Радиоактивность. Вся поверхность планеты жутко радиоактивна. Ядерная реакция вышла из-под контроля, или были ядерные взрывы, точно не знаю» но только жизнь там невозможна все трое некоторое время молча смотрели друг на друга компор решил что для вящей убедительности нужно повторить еще раз говорю вам земли не существует и искать ее бесполезно